Глава третья. Девять бусин к ряду. Раз, два, три, четыре, пять. Нам друзей не сосчитать. А без друга в жизни туго. Выходи скорее из круга. Где я могу отчетливо представить маму с полной уверенностью, что память меня не подводит, так это в саду. Она сидит в тени под яблоней. Тень очень резкая. Значит, лето. Под деревом приткнулся кухонный стул а возле него стоит красно-золотистая плетённая корзинка со швейными принадлежностями. Мама пришивает именные бирки на серую школьную форму. Я подглядываю за ней за клумбы. Там растёт что-то вроде молочая. Семенные коробочки нагреваются на солнце, раздуваются, истончаются и в конце концов лопаются, веером разбрасывая семена. Я смотрю на две коробочки, делая ставку, что первой лопнет та, что ближе ко мне. Рядом с мамой на земле лежит коврик, а на нём несколько тарелок. Я утащила ложку джема и теперь тщательно облизываю её, пока сижу в засаде. Мама говорит, «Марианна, даже не думай сунуть облизанную ложку обратно в банку. Я всегда считала, что у мамы сверхъестественные слух и зрение». Она поддерживала эту веру, особенно когда дело касалось еды. Возле мамы на земле лежит целая куча серых жакетов, красных свитеров и школьных блузок с круглыми воротничками, на которых она уже вышла мое имя. Если буду хорошо себя вести, она даст мне оставшиеся бирки для игры. На них витиеватые красные надписи, и они идеально подходят в качестве повязок для кукольной больницы. Если закрасить фломастером пробелы в буквах, они вполне сойдут за образцовые кровавые пятна. Это могло быть воспоминание из любого лета, когда мне было от 4 до 8 Мне кажется, тогда мне было 7 В тот год я прочла шпионку Гарриет, а потом большую часть лета подглядывала за родителями из молочайных зарослей. Каждый год появлялись большие зелёные пластиковые пакеты со школьной формой. Каждый раз мама садилась в саду и нашивала на них именные бирки, а потом развешивала вещи в шкаф, где они дожидались сентября. Иногда мне разрешалось их надеть и показаться папе при полном параде. Но в школу я не пошла ни разу. Каждый год в середине сентября наступал папин день рождения, а я так и не была в школе. Однажды я спросила, можно ли мне туда сходить, и меня отвели в гости к девочке, жившей по соседству. Её звали Пиппа, она ходила в сельскую школу. У Пиппы в доме была специальная комната, игровая, а также шесть изящных кукол с длинными холёными волосами и множеством нарядов. Особенно меня впечатлили туфли. У моих кукол никакой обуви не было. Я спросила Пиппу, как зовут её родителей. «Кого?» — переспросила она. «Родителей. Маму и папу. Как их зовут?» Она озадачилась. Потом ответила. «Никак их не зовут». «Просто мамочка и папочка!» Я расхохоталась. «А как же их называли в детстве? У них ведь были имена, когда они были маленькими?» Она снова захлопала глазами. Когда за мной приехала мама, Пиппа всё ещё на меня сердилась. А по пути домой, уже в машине, папа спросил, хочу ли я учиться в школе вместе с Пиппой. Я ответила, как собеседница она не очень, но у неё красивые куклы. Родители обменялись долгими взглядами. Я понимала их значение. В школу я не пойду. Что-то было не так со словом «собеседница». На следующий день никакой формы в шкафу уже не было. Не представляю, куда девались все эти вещи для школы. Их точно не могли сдать обратно в магазин, потому что именные бирки были уже пришиты. Когда я, наконец, пошла в школу, посреди учебного года, потому что никто не знал, что со мной ещё делать. Нам не удалось найти ни единого белого носка, ни одного красного свитера. В шкафу лежали только простыни, полотенца и детские вещи, из которых я выросла. Папа был озадачен не меньше остальных. Куда всё подевалось? Куда она их спрятала? Машину она не водила, то есть отвезти кому-нибудь не могла. Сожгла, что ли? Я явилась в класс посреди недели, посреди четверти, в ярко-зелёных вельветовых брюках с розовыми заплатками-сердечками на коленках и в джемпере ручной вязки, украшенном цветными бусинами вокруг манжет. Мы сидели в кабинете Завуча. Папа пытался заполнить документы, Джоры дал и капризничал, а тем временем прошла уже половина урока математики. Завуч проводил меня в класс и оставил перед учительским столом. Ученики притихли. Все уставились на меня. Я знала, почему они так таращатся. Ученики никак не могли понять, почему я такая странная. Мне самой было интересно. У них на лицах было написано. Все дело в нелепой одежде, в растрепанных косичках, потому что папа не умел меня аккуратно заплетать. Да и учительница была того же мнения. Когда она сказала, думаю, многим бы хотелось такой интересный джемпер, Марий. Я поняла, что никуда не гожусь. Настолько не гожусь, что и джемпер у меня неправильный, и имя моё надо бы сократить. Я даже поправлять её не стала. Она сказала, что раз я пропустила так много материала, то лучше мне сесть с детьми помладше. За нашим столом я была выше всех, эдакий нелепый великан в цветных одежках и оказалось, что мои соседи и соседки все как один плохие собеседники. В тот же миг я поняла, что единственный способ здесь выжить — это сделаться невидимкой. А вот быть выше всех на голову и шире всех в плечах, носить имя, которое кажется учителям слишком длинным, плюс ещё эти бусины на рукавах, которые стучат и шуршат по крышке парты, это никуда, никуда, никуда не годится. Я бы не задержалась долго за крошечной малышовой партой, не упиралась бы коленями в стол, если бы только не утратила умение читать. Я прекрасно помнила все, что прочла до ее исчезновения. Я наизусть знала историю об Элизабет Фрай и тюрьмах. Элизабет Фрай, 1780-1845, медсестра-филантропка, реформировавшая английскую тюремную систему и вошедшая в историю как «ангел тюрем». Я могла в деталях описать домового Смита и его многочисленные одежды, слившиеся с кожей, потому что он никогда не переодевался. «Домовой Смит» — персонаж романа «Смит» детского писателя Леона Гарфилда, 1921-1996 годы. Но я никак не могла понять, почему все слова, напечатанные в школьных учебниках, не имеют ни малейшего смысла. Это шутка такая. Я сказала, что умею читать и понимать родной язык в том виде, в котором он представлен в моих домашних книжках. Нельзя ли мне их принести вместо этих? И даже когда мне доказали, что никто меня не разыгрывает с особой жестокостью, что злую шутку со мной сыграл мой собственный разум, я всё равно не отказалась от своих подозрений. Я продолжала косо зыркать из-под слишком длинной чёлки и бормотать заклинания, которые защитили бы меня от их порицания. Впервые в жизни я поняла, что никто из членов семьи не поймёт ни слова из всего, что я могла бы рассказать. Едва я попала в школу, как оказалось предоставлена сама себе. Я научилась пожимать плечами, говорить «всё нормально», и я вроде как не помнила ни что ела, ни что читала, ни тему урока, всё мимо всех. Ещё надо было научиться поднимать руку и задавать вопросы. «Я тренировалась». Часто тянула руку вверх, но сказать было особо нечего, так что я просто отпрашивалась в туалет. Туалеты находились за главным корпусом. Две бетонные ступеньки и ты на месте. В кабинках были здоровенные зелёные деревянные двери с тяжёлыми задвижками, прищемлявшими пальцы. Я сидела там с немеющим от холода задом, пока учительница не присылала кого-нибудь деликатного привести меня обратно в класс. Я жевала плетёные петли на рукавах, и когда нитка рвалась, я заглатывала бусинки, по девять штук, отсчитывая их языком, прокатывая по нёбу. Иногда я сидела в туалете так долго, что бусинки, проглоченные днём ранее, выходили естественным путём, вперемешку с дерьмом, и я внимательно следила, как всё это добро исчезает в канализации. Когда я порвала первую петлю, то забеспокоилась, Что же скажет мама, обнаружив дома порчу джемпера? Она всю зиму его вязала, чтобы я не ревновала к малышу, которому она делала целую кучу одежек. Мы вместе сидели на диване в нашем любимом уголке. Я набирала бусинки по 9 штук. Мы сделали для них специальную коробочку из упаковки от рисовых хлопьев. Потом я подумала. Вот она увидит джемпер и поймёт, как мне тяжело в школе, и больше не придётся туда ходить. Мы достанем коробку от рисовых хлопьев, разложим бисер и вместе всё починим, пока не останется ни намёка на время, проведённое не вместе. Ну вот следующая петелька из девяти бусинок уплыла в канализацию, а потом ещё одна, а мама никак не возвращалась, чтобы всё починить. А потом я обгрызла манжеты, и рукава стали распускаться длинными дорожками до самых локтей. Тогда я поняла, что дочь из меня плохая. Я испортила джемпер, который она связала специально для меня, и другого уже никогда не будет, потому что она больше не вернётся».